Эльфреда отпрянула от скафлока, точно он был троллем. Он, спотыкаясь, как слепой, попытался подойти к ней, но она с коротким всхлипом обернулась и пустилась бежать от него. — Матушка! — шептала Фреда. «Матушка — Матушка! Но курган, освещенный луной, был пуст. С тех пор никто и никогда больше не видел Эльфриду. Над морем начала заниматься заря. В низком небе над белой пустыней застыли, точно примерзнув к нему тучи. Кружась, падали редкие снежинки. Фреда сидела на кургане и неподвижно смотрела перед собой. Она не плакала. О, если бы она могла заплакать. Скафлок, упрятав лошадей в чаще, подошел к ней и, опустившись на колени, сказал голосом, столь же хмурым, как это утро. «Я люблю тебя, Фреда». Она не ответила ни слова. Помолчав, Скафлок продолжил. «Я не сумею тебя разлюбить. Что с того, что по случайности у нас в жилах течет одна кровь. Это ничего не значит. Я слыхала о народе, о смертных, среди которых такие браки не редкость. Фреда, пойдем со мной. Позабудь этот проклятый закон». «Это Божий закон. Я не могу сознательно приступить его». Мои грехи и так слишком тяжелы. Значит, Бог, который встает между мужчиной и женщиной, которые были друг для друга тем, чем были друг для друга мы с тобой, не тот Бог, которому я поклоняюсь. А если он посмеет приблизиться ко мне, то я быстро его спровожу. О, что же ты за язычник, вспыхнула Фреда. Приемы шельфов, лишенных бессмертной души. Ты надеешься причинить мне новые муки? Ступай к своим эльфам! Ступай к Лиа!» Они встали. Скафлок попытался взять ее за руки, но она одернула их. «Неужели нет надежды?» — спросил он. «Нет», — Фреда медленно пошла. «Я попытаюсь найти ближайшую усадьбу. Быть может, я сумею искупить то, что я наделала». Неожиданно она обернулась к нему. «Пойдем со мной, Скафлок. Пойдем, позабудь о своем язычестве, крестись и примирись с Богом». Он покачал головой. «Нет, только не с этим». «Но ведь я люблю тебя, Скафлок. Я слишком сильно тебя люблю, я не могу допустить, чтобы твоя душа не удостоилась рая». «Если ты действительно любишь меня...» — Останься со мной. Я не притронусь к тебе иначе, как брат к сестре, но прошу, останься со мной. — Нет, — сказала Фреда. — Прощай. Она побежала. Он последовал за ней. Снег скрипел у них под ногами. Когда он обогнал ее и, заступив ей дорогу, остановился, так что ей тоже пришлось остановиться, она увидела, что его губы сжаты так, что и ножом не разожмешь. «Неужели ты даже не поцелуешь меня на прощание, Фреда?» — спросил Скафлок. «Нет». Он едва расслышал ее голос. Она боялась взглянуть ему в глаза. «Я не смею», — сказала Фреда и убежала. Скафлок остался стоять, глядя ей вслед. Ее волосы, отливавшие медью, были единственным ярким пятном в этом белом и сером мире. Фреда свернула в рощу и скрылась из глаз. Скафлок медленно побрел в противоположную сторону, прочь от разоренной усадьбы.